Глава 14 Зимой для поездок к верхам библиотекарше приходилось так сильно укутываться, что она уже не помнила, как выглядит без всех этих одежек, состоявших из двух маечек, фланелевой рубашки, толстого свитера, куртки и одного-двух шарфов сверху. имная форма одежды в горах. Плюс пара толстых мужских перчаток поверх собственных, шляпа, глубоко надвинутый на лоб, и еще один шарф, закрывающий рот, чтобы дыхание хоть чуть-чуть согревало лицо. Вернувшись домой, библиотекарша неохотно раздевалась, оставляя только узкую полоску голого тела между предметами нижнего белья, после чего, дрожа от холода, залезала под одеяло. Если не считать водных процедур, женщина, работавшая в конной библиотеке, могла неделями толком не видеть своего тела. Элис по-прежнему всецело сосредоточилась на своей личной войне с отцом и сыном, ванкливами, которые, к счастью, в последнее время вроде бы успокоились. И теперь она в основном пропадала в лесу за домом Маршера, практикуя стрельбе из старого дробовика Фреда. Вжиг и день пуль, поражающих жестянки гулко разносились в застывшем воздухе. Изи они видели лишь мельком, когда та с несчастным видом сопровождала мать во время ее прогулок по городу. А Бет, единственный человек, подмечавший подобные вещи и отпускавший двусмысленные шутки, появлялась лишь периодически. Да и вообще была целиком и полностью сосредоточена на сломанной руке что ей можно будет делать, а что нет. Таким образом, никто не заметил, что Маджери в последнее время набрала вес и тем более не додумался это прокомментировать. Свен, знавший тело Маджери как свое собственное, обратил внимание на некоторые изменения ее соблазнительных форм, восприняв это с большим удовольствием, но ему хватило ума промолчать. Ну а Маджери уже привыкла к постоянной смертельной усталости и желании во время поездок сложиться пополам. И каждый божий день ей приходилось истово убеждать скептиков в пользе книг, фактов и знаний. Но из-за этого, а также из-за мучивших ее плохих предчувствий по утрам ей было все труднее отрывать голову от подушки. После нескольких месяцев сплошных снегопадов холод буквально въелся в тело, а долгие поездки пробуждали зверский аппетит. Хотя кто же осудит бедную девушку за то, что она не заметила вещей, очевидных для любой другой женщины? А если заметила то просто отмахнулась от них, поскольку нужно было разгребать ворох более насущных проблем. Однако, рано или поздно подобные вещи уже невозможно игнорировать. Итак, в один прекрасный вечер в конце февраля Марджоре велела Свену не приходить, мимоходом объяснив, что ей нужно доделать кое-какие срочные дела. Она помогла Софии занести в грузбух последние книги, выпроводила Эли снежную ночь и закрыла за ней дверь на засов, оставшись одна в маленькой библиотеке. Печь была еще теплой, так как Фред Гислер, да хранит его господь, заложил в топку достаточно дров, и всецело погруженный в глубокую задумчивость тоже отправился домой. Маржери устало опустилась на стул в темноте, мысли черной тучи навесли над головой. Наконец она встала, достала с полки толстый учебник и пролистала страницы, пока не нашла то, что искала. Нахмурившись, внимательно прочитала нужный абзац и, переварив информацию, начала загибать пальцы. Один, два, три, четыре, пять, пять с половиной. Затем повторила всю операцию. Вопреки расхожему мнению жителей округа Ли о семье Марджери Ухара, и о ней самой Марджери никогда не позволяла себе крепких выражений, но сейчас она тихо чертыхнулась, потом еще раз, после чего, понурив голову в отчаянии, закрыла лицо руками.